Глава. Восьмая. Тавалга Маша. 1 На следующее утро Маша забрала из ветклиники ожившего цыгана. Бедняга обрадовался ей, бил хвостом, скулил и порвался сунуть морду ей под мышку. Маша растроганно положила руку на теплую пришивую макушку. Ветеринар, выглядевший так, словно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 Из озера попью, если что. Девочка снисходительно усмехнулась Озеро еще найти надо. В общем, запоминайте: в лес нужно брать, ну, телефоны-то понятно, лучше вообще-то два, а еще соль, спички, воду, свисток, бутерброд, шоколадку, ножик и компас. Она тарабанила этот список четко и быстро, как выученный ответ на уроки. А почему телефонов должно быть два, озадачилась Маша. Один разрядится, а второй-то у вас в кармане, выключенный.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 Ксения рисовала палочкой по песку, выводя замысловатые узоры. Кончик импровизированного карандаша замер на мгновение, когда девочка услышала новость, а затем вновь двинулся, оставляя за собой узкий неглубокий след. «Лиса?» — спросила Ксения, не поднимая головы. «Может, хорь?» Если только лиса вытащила топор из сарая, отрубила курицу голову и художественно разложила останки на крыльце. Девочка уставилась на нее.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 Но они ведь, кажется, были друзьями. она со всеми грызлась. Сегодня друзья, завтра шкура отосла, А эти Корниловы — звери, они люди. Хуже Будковых. Вот так раз. Ксения, оказывается, тоже не любит Альберта с женой. Будкова-то тебе чем не угодили? Миролюбиво спросила Маша. Девочка не ответила. Она сосредоточенно завязывала узлом через шок листика. Маша вытянулась во весь рост, сцепила пальцы под затылком.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 — Ксения, полицию вызывали? — Вызывали, а как же. Приехал какой-то жирный гад, морда как блин на масленицу. Пошушукался с корниловыми. Потом к нашему немцу подъехал с кривой рожей. — Типа, ваши улья оценили в 3000 тысячи рублей каждый. Вот вам 6000 скажите спасибо. Валентин Борисович аж затрясся весь. — Пчелы! — кричит. — Они живые. Требую уголовного наказания. А мордастый ему ну — ну-ну, смотри, дедок, чтобы требовалка не треснула. Девочка обернулась к Маше, прикрыла ладонью козырьком глаза от солнца. «Тетя Поля говорит, тут нету закона. Если только не поднять волну в газете или в телевизоре, тогда все забегают, а если нет, то ничего не выйдет». Тетя Поля и Валентин Борисович ездили потом, заявление писали, а все равно отказали им. Маша поймала себя на том, что теперь она грызет ноготь. Ули подожгли. Господи, бедный, бедный Колыванов. А еще после поджога Климушкин пошел разбираться с этими козлами, продолжала девочка. Собирался им морды бить. Не, ну, а как еще-то? Набил? Да, конечно, набил, — сердито передразнила Ксения. Они же хитрющие, как змеи. Марина их предупредила, что придут разбираться. Они местных ментов прикормили. А когда Климушкин стал орать у них под окнами, чтобы Корнилов вышел драться, приехали менты и скрутили его. И не лень им было тащиться сюда. Я в доме напротив на чердаке сидела.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 Удрученно спросила Маша. — Я все умею, — отозвалась Ксения. Маша снова вспомнился одним взмахом ножа перерезанный папоротник. 2 днем позвонил Сергей. — Чем занимаешься? — Пересматриваю грань будущего, — честно ответила Маша. Она действительно валялась на диване с планшетом. На улице стояла такая духота, что при одной мысли о прогулке ее бросало в пот. Спасал только сквозняк. За распахнутыми окнами таволга подрагивала, мерцала, расплывалась в мутном мареве. Изнемогающий от жары цыган забрался под стол, развалился на половицах. Изредка тяжело вздыхал. Рядом с ним в миске с водой плавал пух. — Грань, грань, — забормотал Сергей, — что-то знакомое. — А, боевик с Томом Крузом? — Фантастически, — уточнила Маша. Муж скептически похмыкал. Она слышала, как где-то рядом с ним заливаются птицы. «Интересно, почему у меня не заливаются? Только сороки верещат до да петухи с курами». «Маша», — возвал Сергей, — «ты творческий человек, а вот не надо оскорблений. У тебя тонкая душевная организация», — стоял на своем Бабкин. «Ты должна смотреть Феллини или Тарковского, в крайнем случае Вуди Алина. Жанна Люка Гадара», — подсказала Маша. «Не знаю такого, пусть будет Гадар, но не этого». Кто снял грань будущего? Да Лайман, между прочим. Идентификация Борна — тоже его. Идентификацию, допустим, я одобряю. Но ты-то как можешь смотреть за трапезный боевик? Ты — культурная женщина. Культурная женщина задумалась. Я смотрю не боевик, а историю перерождения. Поясни. Жил-был довольно плохонький человек, трус и мелкий пакостник. А потом начал умирать раз за разом. И через смерть пришел к возрождению в качестве героя. Позвольте запротестовал Сергей, «я вообще-то тоже смотрел этот фильм, и ничего подобного в нем не помню». «Это потому, что ты смотрел на щупальца пришельцев», ласково сказала Маша, «а я смотрю на лицо Круза и на пластику его тела в самых первых сценах и в заключительной части. Это два разных человека. удивительные перевоплощение. Помнишь, как вначале он еще пытается спасать солдат из своего взвода, а в конце даже не поворачивается в ту сторону, где они погибают?» потому что понимает, что и секунду времени тратить на них бессмысленно. Все равно солдаты умрут. И все это отражается в его глазах. «Преображение и возрождение», — повторила она. «Ну, может быть, может быть». В голосе мужа звучало неприкрытое сомнение, и она рассмеялась. «Бог с ним, с Крузом. Как у тебя дела? Тебе там не скучно?» Маша добросовестно рассказала о курицах, о соседской девочке, с которой она ходит на прогулку, о лесе и озере и ни слова о том, что происходило вокруг на самом деле. Нельзя дергать мужа, нельзя. Она видела, как мрачен он был в последнее время, как при упоминании Илюшина замыкался и уходил в себя, а сейчас смеется, называет его этот троглодит, пусть работает с троглодитом спокойно, не нервничая из-за жены. «Расследование движется?» — осторожно спросила Маша. «Еще как!» — голос у него был бодрый, и она обрадовалась. «Спим только мало». Илюшин сегодня от недосыпа пытался откусить от замороженной пиццы. И как? Ты же его знаешь. Если он чего-то хочет, он это получает. Пицца со слезами сама отломила от себя лучший кусок и вручила ему. Маша засмеялась. «Скучай и пиши», — строго сказал Сергей. «И пересмотри «Крепкий орешек». Там наверняка тоже найдется философская подоплека». На экране застыла с разлетевшимися волосами Эмили Блант. Маша подумала и отложила планшет в сторону. «В самом деле, почему именно этот фильм? Почему я ухватилась за историю о герое, который умирает и вновь возвращается к жизни? Мертва ли Марина? Могла ли женщина в окне быть Якимовой? А еще курица, боже мой, курица! Но зачем Марине скрываться, если она не погибла?» Маша пересела за стол, нарисовала избу. «Над трубой дымок, под окном цветок» а из окна выглядывает женщина с красными волосами. Ксения сказала, Марина извела Корниловых, а Маша поправила ее, не извела, а изгнала, но девочка часто проговаривается, сама того не замечая. Что произошло между Корниловыми и хозяйкой? Она отложила карандаш и некоторое время мрачно смотрела в окно. Все повторяют, что Марина мертва, но что, если мертва не она? Допустим, только допустим, что Марина что-то сделала со своими гостями. Что-то заставившее ее сбежать, и прятаться в лесу, пока односельчане дружно врали, что она ушла за грибами и заблудилась. Правда, Ксения утверждала, что она принимала участие в поисках, но это мог быть спектакль, разыгранный для кого-то третьего. Здесь мало жителей, они все помогают друг другу. Могут ли они покрывать убийцу, прятать ее, поддерживать ее дом в жилом состоянии? Ее рука, выписывающая все более густые завитушки дыма, Замерла над рисунком. Дом Марины не был нежилым, но и обитаемым назвать его нельзя. Кто-то терем прибирал, да хозяев поджидал. Да, в комнатах чисто, однако сад зарос и пришел в запустение. Там, где живут постоянно, не качается трава с человеческий рост, не обивает калитку дикий вьюнок, И запах. Запах места, где нет людей, тоже ни с чем не спутать. Если Марина жива, она должна чем-то питаться холодильник был пуст. Не в коробках же ей приносят еду. Почему Колыванову стало плохо, когда она сказала, что ее зовут Маша, а не Мариша? К Якимовы приезжали гости, и у них вышла ссора с товолжанами. Они обидели старуху Пахомову. Поджигали ульи, устроили в тихой таволге переполох. «Как бы мне проверить, живы ли Корниловы?» Она побарабанила пальцами по столу, подражая Макару. Даже имена неизвестны. Допустим, имена ей подскажет Ксения. Но что дальше? Здравый смысл подсказывал, если бы год назад здесь случилось двойное убийство, об этом до сих пор говорили бы. Но если Корниловы живы, зачем сбежала Якимова? Маша сама не заметила, как предала нарисованной женщине в окне свои черты. Сердито схватила ластик и стерла все лицо до грязно-серой дырки в обрамлении красноватого пуха. Себе трудно врать. Ее беспокоило их сходство, мнимое или реальное, из-за которого в уме старика так прочно утвердилась мысль, что она и есть Марина. Была ли тому виной трагедия, связанная с ее исчезновением? Может, ему не хватало хорошего друга, которым Марина была для него? Фотографический портрет вставал перед мысленным взглядом. Сардоническая усмешка, холодный взгляд. «Я не хочу стать такой же через 10 лет». Будь рядом с Сергеем, развеял бы Машиной опасения за минуту. Но Бабкин остался в Москве. Маша недооценила, до какой степени она разучилась быть одна. Не в бытовом смысле. С бытом она отлично справлялась и, ей, пожалуй, доставляла удовольствие роль хозяйки, тем более что играть ее она собиралась недолго. Но в смысле неосознанной привычки к постоянному диалогу с тем, кто рядом. Точно путешественник по неизведанным землям, каждый 10 миль сверяющийся с компасом, Маша имела обыкновение прокладывать свои пути и узкие тропинки, сверяясь с мужем. «Кажется ли тебе удачной идеей этого сценария? Надеть ли синее пальто на прогулку? Ты согласен, что мне не стоит браться за эту работу?» «Десятки коммуникаций, десятки решений, от пустяковых до серьезных, почти незримый контрапункт счастливой семейной жизни, сигнал, отправляемый в космос. Я тебя вижу, я тебя учитываю, ты мне важен». Подошел цыган, положил морду ей на колени. «Ну что, старичок, хочешь на прогулку?» Маша опасалась, что цыгану у нее будет тяжко. Но пес освоился с такой легкостью, словно был собачьим принцем, украденным из дома в щенячестве и вспомнившим о привилегиях, принадлежащих ему по праву. Своим законным местом он определил диван. Будь диван Машиным, она бы, может, и не возражала, однако распоряжаться чужой мебелью ей не позволяла совесть. В конце концов, они с цыганом договорились, что он будет спать на старом ватнике. В остальном пес оказался удивительно покладист. Для первого укола Маша позвала на помощь Колыванова. но сразу стало ясно, что цыгана не нужно держать. Он терпеливо вынес инъекцию и только печально отворачивал морду, словно говоря, глаза бы мои не глядели на то, что вы со мной творите. Лечение шло ему на пользу. Маша была уверена, что пес, окрепнув, сбежит, но цыган, к ее удивлению, не проявлял ни малейшего желания вернуться к прежней жизни. Может быть, он пока слаб или возраст дает себя знать. Как бы там ни было, она радовалась его компании. Есть что-то удивительно правильное в том, чтобы, встав утром еще до всяких домашних дел, выйти на улицу в сопровождении собаки. Цыган неспешно бежал впереди, обнюхивая знакомые столбы. Маша следовала за ним и думала, что пес, подобно проводнику, ведет тебя в новый день. По ночам ее будил собачий храп. Сережа, повернись на другой бок, недовольно говорила Маша сквозь сон, просыпалась от собственного смеха, шла на кухню попить воды, возвращалась, осторожно перешагивала через собаку. В углу на кухне, где раньше было блюдечко с молоком, теперь стояла миска. Пару раз Маша по рассеянности покрошила туда печенье к восторгу цыгана. После этого пес ходил за ней по пятам, преданно заглядывала в глаза Хлялся ноги мыть и воду пить. «Что у вас здесь происходит, цыган?» спросила Маша. Пес вильнул хвостом и ухмыльнулся. «Пойдем, выпущу тебя». Они вышли на крыльцо. Воздух был, как теплая вода. Маша распахнула калитку, дав понять псу, что сегодня не будет его сопровождать. Цыган поплелся по своим делам, а она уселась на крыльце в теньке. «Курица убитая. Бронье Татьяны» надо как-то собрать это все в общую картину. Оставался небольшой шанс, что дочь Муравьевой все-таки ошиблась. Молодая девушка не слишком интересуется делами семьи. Забыла, что у матери есть еще одна родственница. Но что-то подсказывало Маше, что за это последнее утешение не стоит цепляться. Номер, по которому нельзя дозвониться. Ложь о причине отъезда. Но зачем? Зачем? Не связано ли это с Якимовой? Татьяна появилась в деревне после исчезновения Марины. Они даже не были знакомы. «А если бы и были, что с того?» — вслух пробормотала Маша. Допустим, Таня приезжала к тетке, виделась с Мариной, здоровалась, они обменивались новостями. Что из этого следует, она не знала. Однако все происходящее выглядело нехорошо. Вернулся цыган, положил морду ей на колени. «Слабенький ты еще!» — Маша ласково погладила его. «Пойдем в дом».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 Альберту Маше и близко не подпустила бы ни одного человека, младшего 18 О зловещем пьянице с кладбище и говорить нечего, но даже Беломестово, спокойная, ответственная, способная найти общий язык с девочкой, явно принимающей участие в ее судьбе, даже она, в сложившихся обстоятельствах, казалась Маше скорее источником угрозы, нежели человеком, у которого можно получить защиту. Мне нужно разобраться, что здесь происходит. Ее вдруг охватило чувство голода. Маша порезала себе салат из помидоров и огурцов, которые всегда любила, но, начав есть, поняла, что аппетит исчез так же внезапно, как и появился. Она отнесла салат курицам и, глядя, как стремительно они уничтожают огурцы, который раз вспомнила слова Татьяны. «Моя личная стая динозавров». Представилось, что Муравьева никуда не уехала. Сидит в одной из брошенных исп, притаилась, наблюдает за Машей,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 Последний раз нечто похожее случилось год назад, но тогда Ксения понимала причину. Исчезла Марина, нарушилось привычное течение событий. Болото, в котором все они существовали, всколыхнулось, но вскоре успокоилось. Прежние тухловатой ряской затянула теплую воду. Прежние лягушки заняли сторожевые посты за корягами. Ксения любила болото. Но что творится сейчас? Этого она не понимала. За то время, что девочка жила в деревне,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 И вот еще что удивительно, к дому Будковых она шла очень-очень быстро. Можно сказать, неслась галопом, а обратно брела ужасно медленно. Ксения даже встревожилась, что ей станет плохо. Она понимала, что как сказочный остров на царь Риби, Таволга держится на Дораде и испугалась за обеих. Но ничего, Дорада крепкая, не брякнулась по пути морды в лопухи.